Дверца машины открылась, из неё выбралась унылая особа женского пола. Дмитрий Алексеевич с необъяснимым злорадством заметил, как эта особа чуть не по колено провалилась под таивший сугроб, и тут же понял, что уже видел эту женщину. Стулая фигура в синтетической куртке немаркого серо-кресинового цвета, вязаная шапочка, из-под которой выбиваются жидкие светлые волосы, прихваченные обычной аптечной резинкой, вечно простуженный вид. Ну да. Это та самая женщина-милиционер, которая занимается расследованием убийства Тизенгаузена. Старый Дин даже вспомнил, что она майор, и фамилия её Ленская. Интересно, что она делает здесь, возле его дома. Из машины выскочил бравый молодой человек спортивного вида, с быстрыми рысими глазами, и извлёк Ленскую из сугроба. Та тусклым, простуженным голосом поблагодарила его, двинулась к дому и тут заметила Дмитрия Алексеевича. Глаза Ленской загорелись, она замерла, как охотничья собака, почуявшая свежий след. И проговорила в упор, разглядывая Старыгина. Так-так. Интересная встреча. Господин Старыгин, если мне память не изменяет. Память вам не изменяет. Старыгин зябко погнал воротник, закрываясь от резких порывов ледяного ветра. А вы, если не ошибаюсь, майор Ленская. И что же вы здесь делаете? Расмедомилась Ленская, сверля его взглядом, как рыбак сверлит лунку в льду. Я, Старогин кисло усмехнулся. Я-то здесь живу, согласно прописке, то есть регистрации. А вот вы как здесь оказались? По работе. Прокрепел Ленская и негромко охнула, схватившись за поясницу. Несмотря на это, она не сводила со Старогина глаз, причем разглядывала его обувь. Дмитрий Алексеевич тоже опустил глаза, чтобы понять, чем её так заинтересовали его ботинки. Ботинки были самые обычные, зимние, высокие на меху и на толстой ребристой подошве. Похоже, что Ленская осталась этими ботинками недовольна. Значит, живёте здесь, проговорила она, осторожно выпрямившись. И давно? Очень давно, лет 30. А вы знаете человека по фамилии Смоленский, Василий Никитич Смоленский, фотограф. Он тоже проживает в этом доме. Ну как же? Старигенки вноу. Василий Никитич приятный, воспитанный человек. Он не просто фотограф, он настоящий художник. У него здесь мастерская. Вот-вот. Ренское -вот. почему-то ещё больше оживилось. Именно мастерская. А вы у него в мастерской часто бываете? Последний раз, когда заходили. Да я у него ни разу не был. Он меня приглашал, но я, честно говоря, не люблю фотографироваться. Не любите? Ленская прищурилась. А почему не любите? Ну, я не кинозвезда и вообще не совсем вразумительный ответ. Ленская зябко поёжилась, достала мятый платок и высморкалась. У вас есть ещё вопросы? Не терпеливо спросил Старогин: "Погода не такая хорошая, чтобы беседовать на улице. Тем более, что вы, кажется, уже простужены. Или со спиной проблемы надуло что ли? Мы не беседуем", сухо возразил Ленская. "Я выясняю важные для следствия вопросы. Или вы предпочитаете, чтобы я вызвала вас по вестке и к себе в кабинет? Нет, не предпочитаю", уныло проговорил Дмитрий Алексеевич и виновато взглянул на Марию. Мол, видите, какая настырная особа попалась. Марина в ответ загадочно улыбнулась. Ладно, последний вопрос, и я вас не буду задерживать, смилостивилась Ленская. Вам приходилось бывать в восточном Средиземноморье? Конкретно в Израиле, в Иордании или в Ливане? В Ливане и в Иордании не был ни разу, честно признался Дмитрий Алексеевич. А в Израиль ездил несколько лет назад, занимался реставрацией одной старинной иконы в православном монастыре Марии Магдалины. Несколько лет назад? разочарованно повторила Ленская. А в этом году, значит, не были. Не был. Ну ладно, мы это проверим. Майор снова пристально взглянула на ботинки Старыгина и наконец проговорила: Ладно, можете идти. Но пока попрошу вас никуда не уезжать из города. Да я, в общем-то, и не собирался, ответил Старыгин и зашагал к своей машине, поддерживая Марину за локоть. А майор Ленская обрела к подъезду, выбирая места по суше, и в голове её выстраивались и рушились логические построения, красивые и ненадежные, как карточные домики. То, что этот старый ген живёт в одном доме с фотографом Смоленским, очень подозрительно. Конечно, это может быть и простым совпадением. Но многолетний опыт следственной работы говорил Ленский, что таких совпадений не бывает. Человек работает в Эрмитаже, где произошло убийство. Одним из первых появляется на месте преступления. И оказывается, что он живет в том же доме, где находится мастерская единственного фотографа, использующего старинную технологию фотографии, то есть фактически в единственном месте, где можно найти бромистое серебро, которое убийца оставил на полу в кабинете. Правда, он утверждает, что не бывал в мастерской Смоленского, но это всего лишь слова. С другой стороны, внешне он подходит под параметры убийцы, среднего роста, и размер обуви примерно сорок третий. Впрочем, по такие параметры подойдет каждый второй. Далее, ботинки на нем зимние, на грубой толстой подошве, а на месте преступления она нашла отпечатки изящных модных ботинок с острыми носами. Впрочем, это как раз ничего не доказывает. сменил обувь и все. Зато гораздо важнее другое. Старигин утверждает, что в последнее время не был в Израиле или Иордании, а на ботинках убийцы были споры произрастающих там растений. Может быть, Старигин и собрал, но вот это проверить легко. Достаточно послать запрос в пограничную службу. Или даже просто проверить его заграничный паспорт, ведь там отмечены все поездки. И вот если выяснится, что он соврал Ленской, что он недавно был в этих местах, тут уж станет понятно, что он главный подозреваемый. Мастерская фотографа располагалась в первом этаже старого дома. Дом был окружён лисами, и Ленская не сразу заметила вывеску. На медной табличке старинным шрифтом с виньетками и завитушками было написано: фотограф-художник В.Н. Смоленский. Изготовление дагеротипов и художественных фото портретов. Ленская взглянула на своего ассистента и Николай надавил на кнопку звонка. Кнопка тоже была старинная медная с надписью: прошу повернуть. Но вместо прежней плоской ручки, которую поворачивали посетители 100 лет назад, внутри медной чашечки располагался обычный пластмассовый кружочек, и за дверью раздался стрель вполне современного электрического звонка. Иду, иду, прискрипел старческий голос, и дверь отворилась. На пороге стоял аккуратный, чистенький старичок в бархатной домашней куртке, и галстуке-бабочке. На носоу старичка были несколько съехавшие круглые очки. Взглянув поверх этих очков на посетителей, хозяин со старомодной вежливостью проговорил: "Прошу вас, господа, проходите. Рад приветствовать вас в своей мастерской". "Вы Василий Никитич Смоленский?" на всякий случай уточнил Ленский. "Да, это я". Гордо подтвердил старичок и даже как-то забавно шаркнул ножкой. А кто вам меня рекомендовал? Майор Ленская разглядывала престарелого фотографа с явным разочарованием. Василий Никитич никак не подходил на роль таинственного убийцы. Он и ростом был гораздо меньше того, вряд ли больше 160 сантиметров, а уж обувь. Фотограф носил удивительно маленькие ботиночки, явно купленные в отделе детской обуви. И даже не это главное. Старичок явно не смог бы убить Тизингаузена неизвестным тяжёлым предметом, и уж во всяком случае не сумел бы отодвинуть от стены неподъёмный старинный шкаф. Выходит всё зря. В этот раз майор вытянула пустой номер. Да кто же вам меня рекомендовал, повторил фотограф. Впрочем, это не так уж важно. Гораздо важнее то, что вы ко мне пришли, а это значит, у вас есть вкус. Вы предпочитаете настоящие художественные фотографии современному глянцевому ширпотребу. Он подхватил ленскую подругу и повёл в глубину ателье, разглядывая её лицо и приговаривая: Какое хорошее лицо. Конечно, нужно будет немного подсветить лампами накаливания, но в целом всё должно получиться идеально. Ваша внешность необычно подходит для дагеротипии. Постойте, Василий Никитич. Ленская высвободила руку и строго взглянула на фотографа. Я приехала сюда не для того, чтобы фотографироваться. А для чего же? Старичок удивлённо захлопал глазами. Майор милиции Ленская, представилась женщина и предъявила фотографу своё доверение. Боже мой, фотограф сплеснул маленькими пухлыми ручками. Вы ей поверили? Это вздорная пустая женщина. В её словах нет ни слова правды. Это вы о ком? удивлённо осведомилась майор. Ну как же? Вы ведь приехали по жалобе Авдотьи Романовны внутренней. Она всё время жалуется, что я ставлю под её окном машину. Но это чистой воды клевета. Во-первых, я всегда ставлю машину на стоянке. Во-вторых, моя машина никому не мешает. Постойте, воскликнула Ленская, теряя терпение. Мы приехали не из-за машины. Ваша машина нас совершенно не интересует. Мы по-другому поводу. Старичок виновато замолчал и снова взглянул на гостей поверх очков. А из-за чего же? Вы применяете в своей мастерской бромистое серебро? Да, фотограф гордо выпрямился, поправил бабочку и снова шаргнул ножкой. Я последний мастер-фотограф, использующий старинную технологию. И вы сами изготавливаете этот химикат? Ну да. Его теперь не производят, и мне приходится делать его самому в своей лаборатории. Мы расследуем очень серьёзное дело. Ленская понизила голос и уставилась на фотографа специальным, следовательским взглядом. По ходу расследования мы нашли на месте преступления кристалл этого самого бромистого серебра. И этот кристалл привёл нас сюда, в вашу мастерскую. Не объясните ли вы, как он туда попал? Понятия не имею, старичок развёл руками. Я даже не знаю, куда это туда. Как же я могу это объяснить? И тут Ленскую озарило. Она вспомнила, что эксперт Савелий нашел в том же образце пыли семена растений из восточного Средиземноморья, и проговорила строгим голосом: «Тот человек, смуглый, загорелый, среднего роста, кем он вам приходится?» «Да никем», фотограф смущенно потупился. «Он попросил сдать ему квартиру, а сейчас вы знаете...» На догеротипы и старинные фотографии спрос не велик, и я с трудом свожу концы с концами. Вот и сдаю иногда свою квартиру, а сам живу в комнате при мастерской. Я знаю, что положено сообщать о аренде в налоговые органы, но как-то все руки не доходят. Так вы из-за этого Я же сказала вам, мы расследуем серьёзное дело. Не ваша машина, не ваша квартира нас совершенно не интересуют. А вот ваш загорелый жилец очень даже интересует. Значит, вы сдали ему свою квартиру. И где она находится? В этом же доме, на четвёртом этаже. Поднявшись на четвёртый этаж, майор Ленская приглянулась со своим помощником. Они с Николаем работали бок о бок не первый год, и молодой офицер научился понимать свою гениальную начальницу в полуслово или даже совсем без слов, как сейчас. Взгляд, которым Ленская обменялась с Николаем, в переводе на обычный человеческий язык означал следующее: конечно, проникнуть в квартиру подозреваемого без ордера не положено. Это явное нарушение уголовно-процессуального кодекса. Но с другой стороны, если в этой квартире проживает опасный убийца, задержать его с поличным, предотвратив новое преступление, очень важно. А ордер можно оформить и потом, задним числом. Главное найти доказательства причастности сдешнего жильца к убийству в Эрмитаже. А для этого очень важно не упустить момент. Действуй, Николай. проговорил Оленская своим простуженным голосом, подведя итог безмолвному диалогу. Николай свою начальницу боготворил, и ее слово было для него законом. Сначала он, конечно, нажал на кнопку звонка, следовал убедиться, что подозреваемого нет дома. Ни на первый, ни на второй звонок никто не отозвался, и тогда Николай взглядом и спросив у Оленской позволения. Достал из кармана небольшой металлический крючок. Этот крючок несколько лет назад был изъят при аресте одного известного вора-домошника. Крючок полагалось приобщить к вещественным доказательствам, но практичная Ленская нашла ему более полезное применение. Этим замечательным крючком способный Николай творил самые настоящие чудеса. Он открывал им замки самой разной степени сложности. от автомобильных и гаражных до квартирных и даже сейфовых. Здесь же замок был простейший, и весь процесс занял у помощника Ленской не более минуты. Замок жалобно щёлкнул, дверь открылась, и Николай, вытащив табельное оружие, ворвался в квартиру подозреваемого. Впрочем, оружие ему не понадобилось. Квартира была пуста. Если подозреваемый и жил здесь прежде, то птичка, как говорится, улетела. Обойдя квартиру Николая, приглянулся с майором и показал глазами на открытое окно в одной из комнат. За окном находились строительные леса, так что стало ясно, каким именно способом подозреваемый покинул своё жилище. Убедившись, что встречи не состоялось, Ленская закрыла входную дверь и вместе с Николаем приступила к планомерному обследованию квартиры. Как известно, по словам великого режиссёра Станиславского, театр начинается с вешалки. Обыск же естественным образом начинается с прихожей. Первое, на что дотошно Ленская обратила внимание, была пара ботинок, аккуратно выставленных перед дверью. Ботинки были модные, заостренными носами и с хорошей кожей. Осмотрев подметки, Ленская убедилась, что они очень похожи на те следы, которых она нашла в кабинете покойного Тизенгаузена. Совпадали размер и форма подошвы. Впрочем, экспертиза ответит на этот вопрос точнее, а заодно обнаружит следы средиземноморских растений, если они есть на подошвах. Ленская кивнула Николаю, и тот упаковал ботинки в специальный пакет для вещественных доказательств. Закончив в прихожей, Ленская перебазировалась в ту комнату, где было открыто окно. Комната была маленькая, полупустая. Из мебели в ней стоял старый диван с потёртой и выцветшей обивкой и обычный стол, застеленный старомодной клеёнкой. На столе валялась пустая пластиковая бутылка с водой. На полу подсыхала лужа, явно натёкшая из этой же бутылки. Еленская склонилась над диваном, внимательно оглядывая его обивку, и почти сразу обнаружила несколько светло-русых волосков. Волоски явно не принадлежали убийце. Тот был брюнет. Кроме того, волоски были довольно длинные, слегка вьющиеся, скорее всего женские. Ленская на всякий случай приобщила эти волоски к собранным вещественным доказательствам и опустилась на колени, чтобы обследовать пол комнаты. И тут ей повезло. Заглянув под диван, она нашла там круглую серую пуговицу с блестящей полоской посередине. Пуговицы была явно от женского пальто, причём больше того, прошло не больше получаса с того момента, когда Ленская видела точно такие пуговицы. Эти пуговицы были на пальто той молчаливой девушки, которая шла рядом со Старыгиным. Самой сильной профессиональной чертой Ленской была наблюдательность. Она замечала всё, что попадало ей на глаза. И хотя разговаривая со Старыгиным, она почти не смотрела на его безмолвную спутницу, тем не менее она заметила, что на её пальто были именно такие пуговицы, серые с блестящей полосочкой. И одной пуговицы самой нижней не хватало. В дополнение к этому волосы девушки были именно такого цвета, как те, что Ленская нашла на обивке дивана. Вот оно как. притянула Ленская и отдала пуговицу исполнительному Николаю, который поместил её в пакет с другими находками своей начальницы. Ситуация вырисовывалась очень подозрительная. Роль Дмитрия Старыгина во всей этой истории оставалась по-прежнему неясной. Девушка, которая шла из дома рядом с ним, совсем недавно была здесь, в квартире предполагаемого убийцы. Значит, и Старыгин с ним каким-то образом связан. Пусть он сам не ездил на Ближний Восток, пусть не он оставил следы на полу в кабинете Тизенгаузена, но он может быть соучастником убийства. Ленская поднялась с пола и перешла в соседнее помещение. Это оказалась кухня. Кухня была маленькая, тесная, обставленная старыми неказистыми шкафчиками. Относительно новыми здесь были микроволновая печь, да ещё дорогая хромированная кофеварка. Но Ленскую интересовала не бытовая техника и даже не кухонные шкафчики. В первую очередь её интересовало мусорное ведро. Историки и археологи знают, что о всяком человеческом поселении больше всего можно узнать, если обследовать свалку. Именно городские свалки поведали историкам о жизни и культуре древнего Рима, Афин, Вавилона. Именно содержимое мусорных вёдер помогло майору Ленской удачно расследовать больше всего преступлений. Ленская надела резиновые перчатки, Растелила на кухонном полу газету и высыпала на неё мусор. Конечно, большей частью это были самые простые отходы: пакетики от чая, упаковки от сосисок и сыра, пустые пластиковые мешки, коробочки от йогурта. Но вскоре она нашла и кое-что интересное: скомканный лист белой бумаги. Осторожно расправив этот лист, Ленская поняла, что перед ней листок, вырванный из блокнота. На первый взгляд, листок был чистым. Но тогда почему его выбросили? Ленская положила листок на стол, тщательно разгладила его, повернулась к Николаю и коротко потребовала: "Карандаш". Николай никогда не задавал начальнице никаких вопросов. Он безоговорочно верил в её гениальность и мгновенно выполнял любое её приказание, даже самое неожиданное. Наверное, если бы Ленская приказала ему прыгнуть со скалы в кишащие акулами моря, он и это сделал бы без промедления. Сейчас же просьба была самая простая, и через минуту Николай уже нашёл и протянул Ленской Простой графильный карандаш. Ленская слегка, без нажима. Заштриховала на один листок, и на нём довольно отчётливо проступило несколько записей. Видимо, обитатель квартиры писал что-то в блокноте с сильным нажимом, и его записи отпечатались на следующем листке. Он этот листок на всякий случай вырвал и выбросил. но не учёл удивительную настырность майора Ленской. Итак, отложив карандаш, Ленская поднесла листок к свету и прочла на нём: Эрмитаж, Тиценгаузен. Ага. Вот оно прямое доказательство того, что обитатель этой квартиры знал место работы господина Тиценгаузена и наверняка причастен к его убийству. Следующая запись была сделана чуть ниже. Ольга Окунева. Под этим именем в столбик были выписаны три телефона: один мобильный и два городских. Ещё ниже шла третья запись. Марина Сокольская. За этим именем следовало два номера: 10 цифр мобильного телефона и один городской. Майор Ленская почувствовала острое волнение. И если она работала в отделе убийств, то вовсе не потому, что ей нравились погони и преследования, долгие засады и опасные операции по захвату вооружённых преступников. Больше того, хотя она прекрасно разгадывала хитрые криминальные загадки, совсем не это привлекало её в работе. С самого детства Саша Ленская больше всего на свете мечтала спасать человеческие жизни. Сначала она хотела стать врачом, но от природы была такой болезненной, что ей отсоветовали идти в медицину. И тогда она поступила на юридический факультет, и после его окончания пошла работать не в адвокатуру, а в милицию. Потому что надеялась там осуществить свою мечту, спасая жизни. незнакомых людей. С годами она несколько очистствела, суровые милиционерские будни заслонили от нее прежние мечты, но когда ей все же действительно удавалось вовремя остановить преступника и спасти чью-то жизнь, Ленская испытывала удивительную радость. И вот теперь, прочитав на скомканном листке одну под другой две фамилии, Ленская заволновалась. Тизенгаузен, стоявший первым в этом списке, уже убит. Логично предположить, что следующие фамилии принадлежат будущим жертвам убийцы. Пока эти две женщины живы, но их жизни явно в опасности. Нужно поспешишь, чтобы предупредить их и опередить убийцу. Хотя это и противоречило правилам, Ленская достала свой мобильный телефон. Она решила позвонить потенциальным жертвам. В первую очередь она набрала номер мобильного телефона Ольги Окуневой, просто потому что он стоял первым в списке. Однако равнодушный голос оператора сообщил ей, что абонент временно недоступен. Набрав второй городской номер, Ленская долго слушала длинные гудки. Наконец, она набрала третий номер. Трубку сняли почти сразу, и приятный мелодичный голос произнёс: "Салон красоты Белла". Едва голова Конрада коснулась подушки, как он провалился в глубокий сон без всяких сновидений, из которого его вырвал только чей-то громкий крик. "Вставайте, молодой граф, вставайте скорее, просыпайтесь же, господин". Конрад разлепил глаза и приподнялся на своей кровати. Впрочем, это была вовсе не кровать, а просто охапка трухлявого сена, небрежно брошенная на голую землю. И над головой Конрада был не потолок комнаты, поддерживаемый толстыми закопчёнными брусьями, а утреннее разовеющее небо, заглядывающее в проломы разрушенной кровли. И крона дерева, в которой распевал свою утреннюю песньку певчий дрозд. Вставайте, молодой господин, Пётр стоял перед Конрадом, выпучив глаза от страха. Да я уже проснулся, протянул Конрад, потягиваясь. Что ты так кричишь? Слава богу, вы живы. А я уж решил, что тот колдун заворожил вас, и вы теперь проспите 100 лет или вовсе не проснётесь. Какой колдун? Что ты так шумишь?